Глава пятая. Несколько недель спустя. Россия. Особняк Углицких. Мари. «Раз уж семейный совет в сборе, можем начинать», — выдохнул Влад с намёком на шутку, хотя тон его оставался серьёзным. «Нам предстоял тяжёлый разговор, и я понятия не имела, чем он закончится». Мы расположились в столовой, выполненной в успокаивающих салатово-лимонных тонах, что в данной ситуации было как нельзя кстати. Невольно осмотрелась по сторонам и улыбнулась сама себе. После ремонта наш особняк стал уютным и живым. А может, это мы с Владом так его преобразили своим присутствием? Собравшись с духом, встретилась взглядом с Ириной Алексеевной. Она приехала из Америки после звонка Влада, оставив Илью и Алису на учёбе. И сейчас сидела напротив, недоумённо изучая нас. Нас с ней разделял круглый стол, можно сказать, переговоров, и гора скелетов, которые мы планировали вытащить из семейного шкафа. Рядом с Ириной Алексеевной разместился Михаил. Он вынужден был скрываться первое время, боясь расправы веприва, и вернулся, когда тот оказался под следствием. Мы с мужем решили, что Михаил тоже должен присутствовать на семейном совете, потому что после всего случившегося был для нас почти родственником. Влад спокойно и холодно рассказывал тете, что произошло за минувшие месяцы. Со стороны он походил на бесчувственного робота, транслирующего заложенную программу, и только я знала какие чувства плещутся в его израненной душе. На протяжении последних дней я наблюдала, как что-то ломается внутри моего мужчины, окончательно и бесповоротно, и не знала, к чему приведут эти изменения. Но была уверена в одном — я останусь рядом с ним, несмотря ни на что, не позволю ему уничтожить самого себя». Сейчас я судорожно сжимала ладонь Влада, не отпуская ни на секунду, и следила за реакцией Ирины Алексеевны на его рассказ. Благо, с нами был Михаил, который мог подтвердить слова мужа и поддержать его. К слову, у Влада с бывшим сослуживцем деда разговор тоже вышел нелёгкий. Сначала муж разозлился на то, что Михаил скрывал правду, но потом всё же понял его мотивы. А еще сильно корил себя из-за того, что несправедливо относился к деду, так и не успев наладить с ним отношения при жизни. «Я намерен довести дело до конца и упечь веприво за решетку. Я никогда не прощу ему покушения на мою семью. Мое решение не обсуждается», — жестко, но справедливо подытожил Углицкий. «Не понимаю, почему Петя поступил так?» Поражённо охнула тётя. «Всё просто», — холодно отозвался Влад. «Вепрев планировал оставить меня без семьи и наследников, чтобы некому было передать имущество. А значит, я всё переписал бы на Илью и Алису. Неспроста он давил на сына, заставляя его учиться на хирурга». Вепрев надеялся, что впоследствии я передам клинику Илье». «Банально, но дело в деньгах», — подумав, муж добавил. «Но я ни в коем случае не отказываюсь от своих обязательств по отношению к Илье и Алисе. Я по-прежнему люблю их и буду обеспечивать». «Господи, как страшно!» Ирина Алексеевна спрятала лицо в ладони, а мы с Владом выжидающе смотрели на неё. «Простите, дети мои!» — воскликнула она внезапно и накрыла наши сплетённые руки своими ладонями. «Это я виновата! Я привела в нашу семью беду, хотя меня предупреждали, отговаривали, а я...» схлипнула нервно. И потом терпела его, несмотря на измены, ради детей. «Думала, что поступаю правильно. Господи, что же я натворила!» Ирина Алексеевна заплакала ещё сильнее, и Михаил, не выдержав, аккуратно приобнял её за плечи. «Прости, Влад! Петя мог разрушить ваш брак!» Виновато просипела тётя. «Наш брак был фиктивным!» Со сталью в голосе вдруг выдал муж а я испуганно посмотрела на него. «Влад, не смей!» Шипнула и сжала его руку, впиваясь ногтями. «Подожди, Марина», — процедил, не глядя на меня. «Раз уж мы говорим на чистоту, то и я не должен скрывать свой подлый поступок». Попытался высвободить ладонь, но я не позволила. Я обманом заставил Марину выйти за меня замуж заявил он, выдерживая зрительный контакт с ошеломлённой Ириной Алексеевной. «Этот план мы разработали вместе с Вепревым, чтобы получить наследство. Он хотел присвоить деньги, а я — вернуть особняк. Нам обоим было плевать на чувства Марины», отчеканил муж и опустил взгляд, словно ожидая приговора. «Всё совсем не так», — пыталась я оправдать мужа. «Все было именно так», — перебил меня. «Я ничем не лучше веприва». «Влад!» — хныкнула я, чувствуя, как он грызет себя изнутри. «Я с самого начала подозревала, что в ваших отношениях что-то не так», — задумчиво протянула тетя, но решила не вмешиваться. «К тому же интересно было наблюдать, как вы пытались подавить и скрыть чувства друг к другу тепло улыбнулась. «Знаешь, Влад, эта судьба вас свела. Просто вот такая она жестокая у вас. Видимо, по-другому вас было не объединить». Я даже рот раскрыла от удивления, а муж упорно молчал. Однако в чём-то Ирина Алексеевна была права. Если бы не череда суровых событий, мы бы вообще никогда не встретились с Владом и уж тем более не сблизились. «Да, действительно судьба. И почему я не поняла этого раньше?» Повисшую тишину разорвала трель мобильного. Влад мельком взглянул на дисплей и тут же ответил. Он почти не говорил, а в основном слушал, и при этом его лицо мрачнело. Резким движением отключив телефон, Влад молча встал и покинул столовую. Пару секунд я размышляла, что произошло, а потом сорвалась с места и, извинившись перед тётей, побежала за мужем. Нашла его в гостиной. Влад стоял неподвижно у камина и гипнотизировал взглядом живое пламя. Он всегда так делал, когда случалось что-то плохое. Хотела незаметно подкрасться к мужу и обнять, но он словно почувствовал мое присутствие. «Родная». «Оставь меня одного, пожалуйста!» Не оборачиваясь, произнес он тихо. «Нет, никогда, слышишь?» Воскликнула я, подходя ближе. «Не закрывайся от меня, Влад! Ты не имеешь на это права!» С вызовом рявкнула я и все же смогла достучаться до мужа. Он повернулся и окинул меня усталым, обреченным взглядом. Звонил Кравченко. С болью в голосе сообщил Влад. Он проследил за Вепревым по моему поручению и заметил, что пока я с тобой был в Таиланде, тот встречался с каким-то человеком. Кравченко выяснил, кто это был. Один из соседей моих родителей, который в ночь их гибели оказался недалеко от дома. Муж нервно откашлялся. Он видел, как Веприв устроил пожар и не только видел, но и снял на мобильный. Пожарных, к слову, тоже сосед вызвал, а вот видео решил попридержать. Все эти долгие годы он шантажировал веприво и тянул из него деньги за своё молчание. Поэтому дядя и крутил за моей спиной всякие мутные схемы в клинике. Ему не хватало денег, а взять сразу большую сумму из семейного бюджета было бы подозрительно. «Но зачем он устроил пожар?» — перебила Влада и, словно извиняясь, взяла его за руку. Кравченко сказал, что когда видео было передано следствию и веприво прижали к стенке, он признался, что мой отец планировал убрать его из клиники. Думаю, у папы были веские причины поступить так. Влад скрипнул зубами, но заставил себя продолжить. Ну, а Вепрев решил припугнуть его, устроив пожар. Да только перестарался с горючим. По крайней мере, он утверждает именно это. Как было на самом деле, нам не узнать никогда. «Это ужасно. Но Влад...» Приблизилась к мужу и замерла. Кравченко проверял Вепрева и на причастность к автомобильной аварии, но... Влад сжал кулаки, но всё же продолжил. «С разбитой машиной, насколько ты помнишь, вызвался разобраться Вепрев, так что любые следы подчищены. Мы не докажем, что он сделал это». «Влад, милый!» — шипнула я, но не могла придумать, как его утешить. «Мой собственный дядя убил моих родителей» а потом пытался избавиться от моей жены. Дядя, которому я слепо верил и готов был глотку за него перегрызть, каждому. Какой же я идиот!» Подвёл итог и нервно зярошил свои волосы. От страшных слов хотелось кричать, но я не могла позволить себе сорваться. Я должна была поддержать мужа, который сейчас находился на грани. «Влад, ты выдержишь это, слышишь?» Обхватила его лицо ладонями, заставив смотреть на меня. «Вместе мы справимся!» «Боже, Марина, я столько всего натворил! Я верил не тем людям, я поступал подло, я обижал тебя! Ты должна ненавидеть меня!» Сказал так, будто убеждал меня в этом. «Почему ты такая?» — посмотрел на меня со смесью нежности и вины. «Наверное, я ненормальная», — шепнула ему в губы, улыбнувшись. «Потому что я люблю тебя», — и поцеловала нежно. «Можешь списать всё на гормоны, они у меня сейчас, ух, какие боевые!» Хихикнула, намекая на свою беременность и переводя серьёзный разговор в шутку. Влад обхватил меня за плечи и пристально взгляделся в моё лицо. А уже в следующее мгновение произнёс то, что я уж точно не ожидала от него услышать. «Я люблю тебя, Марина!» Быстро поцеловал меня и добавил грубовато, злясь на самого себя. «И никакие это нахрен не гормоны!» Обнял порывисто, крепко прижимая к своему мощному телу. «Люблю вас с малышом и всегда буду любить». Я оттаяла в бережных руках мужа и глупо улыбалась, потому что верила ему. Вместе мы прошли столько испытаний, что, надеюсь, заслужили своё право на счастье. А если и нет, то обязательно ещё раз выгрызем его у судьбы, потому что мы — семья.